Глава 17. Взломайте совещание. На совещаниях в наше время часто можно увидеть людей, которые едва обращают внимание на происходящее и жалуются друг другу в электронных сообщениях, как же им скучно. Одна из причин этого в том, что совещания созывают слишком часто, чтобы не решать проблему самостоятельно. Некоторым приятнее обсудить все с коллегами, чем пытаться найти ответ на вопрос самому. Совместная работа, несомненно, дает результат, однако не следует превращать совещание в средство отвлечения от размышлений. Как сделать совещание более содержательными? Главная задача большинства подобных собраний – прийти к общему мнению по какому-то вопросу, а не создать обстановку, в которой в головах участников эхом будут отражаться мысли организатора. Один из самых простых способов избавиться от лишних совещаний – потребовать от организаторов, чтобы соблюдались два условия. Первое. Они должны распространить среди участников программу с указанием обсуждаемой проблемы. Нет программы – нет совещания. Второе. Они должны письменно изложить возможное решение проблемы в краткой форме. Достаточно одной-двух страниц – описание проблемы, ход мыслей устроителей, их рекомендации. Чтобы соблюсти эти условия, придется изрядно потрудиться, но этого-то мы и добиваемся. Наличие программы и краткого резюме не только экономит всем время, поскольку позволяет быстрее найти решения, но и сокращает число ненужных совещаний. А как же коллективный разум? Как же мозговой штурм? Это хорошие вещи, но не для встреч, в которых принимают участие более двух человек. За исключением случаев, когда совещание созывается в связи с чрезвычайной ситуацией или когда нужно дать сотрудникам возможность рассказать, что их беспокоит, к этому мы вернемся в пятой части книги. Мозговой штурм в конце концов можно устроить перед совещанием, тем более что он дает лучшие результаты, если его проводят в очень маленьких группах. Преподавая в Стэнфордском институте дизайна я не раз наблюдал, что команды, участники которых прежде чем собраться вместе, проводили мозговой штурм по отдельности, не только генерировали более удачные идеи, но и, чаще всего, предлагали более широкий спектр решений, поскольку были менее подвержены влиянию более голосистых, доминирующих членов группы. Перейдем к следующему этапу. Если совещание все-таки назначено, нужно соблюдать правила общения, которые мы изложили в предыдущей главе. Неважно, собираетесь вы онлайн или оффлайн, приглашайте участников выборочно и постарайтесь зайти и выйти быстро. Есть и еще одна проблема. Представьте, что вы пришли на совещание, но люди вместо того, чтобы деятельно участвовать в обсуждении, сидят, уткнувшись в свои гаджеты. Они проверяют почту и занимаются всякой ерундой, и им дело нет до многочисленных исследований, показывающих, что мозг очень плохо усваивает информацию, когда мы не концентрируемся. Вы же, наблюдая, как другие копаются в гаджетах, производя впечатление активной деятельности, начинаете думать, что вот вы бездельничаете, а кто-то другой работает. И эта мысль вгоняет вас в стресс. Вы вспоминаете о собственном забитом почтовом ящике, и в итоге совещание становится все менее результативным, менее содержательным и менее интересным, поскольку фактически вы в нем не участвуете. Чтобы на совещаниях можно было сохранять сосредоточенность, нужно максимально ограничить на них гаджеты. Я провел несчетное количество семинаров и не раз видел, насколько резко отличались встречи, на которых использование технических устройств было запрещено от встреч, где такого запрета не было. На встречах без экранов их участники более заинтересованно участвовали в обсуждении, и результаты были гораздо более впечатляющими. Так что, если вы не хотите впустую тратить время на совещаниях, вводите новые традиции и правила. Если вы решили присутствовать на совещании, вы должны находиться там как телесно, так и мысленно. В первую очередь, в любой комнате для переговоров должно быть место для зарядки гаджетов. Только позаботьтесь, чтобы никто не мог дотянуться до розетки от стола. Перед совещанием нужно попросить всех участников отключить звук у телефонов и подключить свои гаджеты к розеткам, чтобы во время самого совещания никто из них не отвлекался. Конечно, из этих правил могут быть исключения, диктуемые характером бизнеса. Но чаще всего единственное, что действительно требуется участникам – это бумага, ручка и, может быть, стикеры. Если запланирована демонстрация слайдов на экране, поручите одному из присутствующих показывать их со своего компьютера или поставьте в переговорный ноутбук специально для этой цели. Не следует подстегивать чье-либо желание воспользоваться своим гаджетом. Любого, кто пытается заглянуть в телефон или ноутбук во время совещания, вы и ваши коллеги должны остановить. Несмотря на то, что на совещаниях, где запрещены технические устройства, участники более вовлечены в процесс, встречаются люди, воспринимающие эту идею в штыки. Они начинают протестовать. Гаджеты им необходимы для того, чтобы делать пометки и открывать нужные файлы. Но давайте будем честны с собой мы и сами знаем, что эти доводы не всегда безупречны. Зачем на самом деле мы залезаем в свои гаджеты на совещание? Затем, что они позволяют при нашем физическом присутствии мысленно отсутствовать. Признайтесь себе, телефоны, планшеты и ноутбуки берутся не ради продуктивности, а ради возможности психологического бегства. Совещания бывают невыносимо напряженными, тягостными и безумно скучными. А гаджеты – это способ справиться с неприятными внутренними раздражителями. Но если сократить число ненужных совещаний, усложнив процедуру их созыва, если начать соблюдать правила синхронного общения и принять меры к тому, чтобы люди вовлекались в дискуссию, а не утыкались в свои гаджеты, совещания перестанут быть такими ужасными. Несмотря на то, что современная рабочая среда изобилует отвлекающими факторами, мы способны управлять ими, применяя все новые методы поддержания сосредоточенности. Выберите несколько приемов, о которых вы узнали из этой части книги, и спросите у пары коллег, не хотят ли они проверить их вместе с вами. Ответный взлом внешних раздражителей, как в офисе, так и на технических устройствах, отличное средство от отвлечения способное помочь продуктивнее работать и лучше жить. Запомните. Сделайте все возможное, чтобы созвать совещание было трудно. Чтобы совещание состоялось, его организатор должен передать участникам программу и краткую информацию по вопросу, планируемому к обсуждению. Совещания нужны для того, чтобы выработать общее мнение. За редким исключением творческий поиск решения должен предшествовать совещанию и проводиться в очень маленьких группах. Вовлекайтесь в процесс полностью. На совещаниях люди прибегают к гаджетам, чтобы спастись от монотонности и скуки, из-за чего совещание становится еще более унылым. Используйте на совещании только один ноутбук. Решить задачу гораздо сложнее, если в руках у всех гаджеты. Оставьте технические устройства за дверью. Исключение – единственный ноутбук для презентации и ведения записей.